26. Пламен. Высокий кустарник раздвинулся, и показалась голова курбата, ходившего в разведку. «Что видел?», – спросил его кривой рук. Десяток степняков из сагореков сидят на кургане что-то высматривают. А еще неподалеку следы, совсем свежие. Судя по ним, сотни-две лошадей прошли. Неспокойно вокруг как-то, зверьё пуганное. и птицы на месте не сидят. — Хреново! До границы три дня пути, и мы в безопасности, а тут такое. И не поймешь, что ли за нами охота, то ли племена сами между собой грызню затеяли. Рук посмотрел на меня. — Что думаешь, пламен? Что чутье ваше говорит? — Мутор на мне, как и братьям. — кивнул я в сторону Курбата из Венеслава. — Остеречься надо. а потому двигаемся в обход, да и все. Пусть лишний день потеряем, но так спокойнее будет. На том и порешили. После полуденной дневки оседлали лошадей, подчистили за собой следы и повернули не на запад, когда этого шли, а к югу больше забирать стали. Решили идти через Горбонские холмы, на некоторых старых картах обозначенные как смертельные пустоши. Не знаю, смертельные они или нет. а только придется идти этим путем. Своему внутреннему звериному чутью мы стали доверять больше, чем всем нашим человеческим чувствам вместе взятым. И сейчас оно говорило, что от земель сагореков надо держаться подальше. Шли, как уже привыкли, привычным походным строем. Впереди головной дозор, пятерка наемников. По флангам боковые дозоры. Также по пять наемников. В центре вьючные лошади. «Везущий наш ценный груз. И основные силы. А позади тыловой дозор. Трое наших мальчишек. Лошадей старались сильно не напрягать. Шаг-рысь. Рысью-шагом. Запас овса у нас давно уже закончился. А на одной траве животных гонять смысла нет. И надо поберечь их силы. Все казалось бы ничего. Но беспокойство наше не проходило, а наоборот усиливалось. Причем странное чувство какое-то». «Вроде бы и опасность. Ищет нас кто-то. А вроде и нет. Непонятно». К вечеру, когда стали высматривать место, где можно остановиться на ночевку, подстегивая своих полукровок, примчались наши парнишки из тылового дозора. Один из них, торка Крепыш, вклинился между мною и кривым ругом и, чуть отдышавшись, устало просипел. «Погоня!» «Кто?» – спросил Пахан. «Сколько?» Сразу мой вопрос. Сотни две! выдохнул парень. Мы их издалека разглядели, кто такие разобрать не смогли. Вперед! выкрикнул кривой рук. Всем к ближайшему холму! Лошадей с грузом не потеряете, а то голову оторву живее! Мы рванули поводья, и мой козылку уж недовольно фыркнул, но я подал ему стременами, и он рванулся с места в бешеный галоп. До ближайшего холма недалеко.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 Мой козылкуш один из первых на вершине, тяжело вздымает бока, и я спешился. Из чехла достал арбалет, подсумок с болтами и обернулся. Погоню видно хорошо, километра полтора от нас идут четырьмя полусотнями, выгнувшись полумесяцем и огибая холм. При этом кочевники не торопились, ибо понимали, что нам сейчас не уйти. «Бойка!» — окликнул я дородного купчину, свалившегося со своего мерина, и никак не могущего отдышаться. «Чего?» страдальчески выдохнул он. «Кто это?» указал я в сторону наших преследователей. Купец оглянулся, приложил к глазам ладонь, всмотрелся и, размазав по лицу грязный пот, текущий с него ручьем, ответил. "За гореки, Чтобы им пусто было! Только они, походные бунчуки, в рыжий цвет красят!» «Понятно». Только что они делают в этих местах неясно. Рядом со мной остановили коней курбат из Венеслав. А чуть позже появились парни из нашего десятка. Все они деловиты и спокойны, Готовятся к бою, заряжают арбалеты, выкладывают на войлок болты. Тут же рядом сабли, мечи и ножи. Правильно, все под рукой. И если степники полезут в атаку, за оружием далеко тянуться не надо. Наконец весь отряд на вершине. Коноводы из разбойников вбивают колья в сухую землю холма, остальные готовятся к бою. А кочевники тем временем окружают холм, и их построение напоминает неровный квадрат. Все это молча, что странно и несколько необычно, словно они чего-то ждут. И вот от одной полусотни отделился всадник. Думается, старший среди сагореков. Только у него доспех, а остальные в стёганых халатах. Он остановил коня у подножья холма и закричал. «Эй, воины, кто вы такие, что делаете в землях славного племени сагореков?» Кривой Рук задумался, что ответить, а я подошел к нему и спросил. «Пахан, разреши я с ним переговорю?» «Давай», — кривой устало махнул рукой. «Мы воины герцога Штангорского», — кричу я степнику в ответ. И мы удивлены, что славные Сагареки находятся здесь и говорят, что эта земля принадлежит им. Мы знаем, что владение вашего племени в двух конных переходах от этого места. Спускайся, поговорим! Мне показалось, что степняк чем-то раздосадован. Клянусь честью, вреда тебе не будет! Так сказал я, вождь всех Сагареков. Джамун Кабатаг. Хорошо, верю тебе. И да будут великий Тенгри и его слуга Кое Солнце, свидетелями твоих слов. Запрыгнув на верного козылкуша, я спустился с холма. Мой конь не хуже, чем у местного вождя. А оружие и кольчуга, которую я успел на себя натянуть, качеством получше, чем у него. Видно, что небогато Сагарейки живут. Кто ты, молодой воин? спросил вождь. Меня зовут Пламен, сын Огнияра. Я из дромского рода волка. А разве есть еще такие? Вождь изобразил удивление, хотя наверняка новостью для него мой ответ не стал. Почему и нет? Так же, как вождь Сагареков, делано на показ, удивился я. В большом мире говорят, что и племя Сагареков только выдумки. И нет такого давно на степных просторах. Вымер весь до последнего человека. Джамун Кабатак побагровел. Его передернуло. Он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. Поворотил своего буланного конька и спросил. «А что еще говорят?» «Говорят, что сагареки были мужественным и независимым племенем, но стали рабами рахов и потеряли свою честь». Вождь напрягся, схватился за плеть, а потом за саблю, но быстро успокоился и задал иной вопрос. «Зачем вы пришли в степь?» Рахом мстить, вождь!» И знания природные получить. «Зря вы вернулись. Нет уже вашего народа». «Есть мы, а значит и народ жив. Есть те, кто в Архирейских горах перевалы держит и не сдаёт. Так что не зря вождь». «Может, ты и прав», — в некоторой задумчивости пробормотал Кабатак. «Однако не о том говорим. Дымами от мы Арисы передали».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 И тебе, как и вождь, я приподнял глаза к синему небу и пошевелил губами. Обязательно зачтется. Так духи говорят. <хе -хе -хе> Наверное, у нас духи разные. Усмехнулся Кабатак. Мои говорят, что без золота нам уходить нельзя. 50 слитков по килограмму каждый. Хватит? Двести. Глаза вождя загорелись. Вряд ли он знал, сколько в караване действительно золота. Не почину ему. Но кое-что он подсчитал и сам себе додумал. «Шестьдесят!» «Сто девяносто!» «Шестьдесят пять!» – торговался я. «Сто восемьдесят пять!» – настаивал вождь. Странное зрелище мы в этот момент представляли. Два отряда сгруппировались и готовятся к бою насмерть. А тут двое, верхами...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 а затем с развеселыми песнями направились в сторону родных кочевий. «Да уж, можно и повеселиться», – подумал я, глядя им вслед. Нормально для них все сложилось. Без боя и кровопролития добыли для своего племени пять тысяч фергонских империалов по весу. Богатство немалое. Все их бедное племя не один год кормить можно. Ночевать остались на холме, благо неподалеку ручей был. а где вода, там и жизнь. В дальнейший путь двинулись с утра, и, приглядываясь к окрестностям, я не понимал, почему здесь никто не живет. Те же самые сагореки могли бы спокойно переселиться, земля ничья, нейтральная, вода есть, трава имеется, зверя, правда, немного, но степных дров, неуклюжих, жирных и летающих птиц, несколько штук походя мы подбили. Спросить бы кого, так под рукой только бойко. но он сразу сказал, что в этих местах никогда не бывал. Есть у меня подозрение, что Джока здесь бродил, причем неоднократно. Видел я, как он кривому ругу вечерком о местных тропах и путях рассказывал. Так может спросить? Это запросто. Джоко! окликнул я агента, пристраивая к бок о бок с его кобылой. «Да?» Джока был спокоен и флегматичен. «Признавайся!» «Ты ведь бывал в этих местах?» «Бывал», — не стал он отрицать. «Что о них рассказать можешь?» «Спустись на землю», — попросил Джоку, останавливаясь сам и спрыгивая в невысокую по щиколотку, густую и ровную травку. «Хм, странная просьба, но я спустился и подошел к нему». Джоку вынул широкий нож, встал на колено и начал срезать целые пласты травяного покрова. Вычертив окружность, Примерно метр на метр он попросил. Помоги приподнять. Ухватив вырезанный земляной пласт, я помог агенту откинуть его в сторону. Комель отвалился. Отжога вошел в круг чистой земли и поворошил ее ногой. Смотри. Ткнул он носком сапога. Я пригляделся. Металл блестит. Наклонился, ладонью провел. Точно металл. Что-то наподобие стали, но совсем не поржавел. Словно только вчера кто-то его здесь прикопал. «И что это?» – спросил я. «А кто его знает?» – пожал он плечами. «Мы сюда в экспедицию ходили 12 лет назад, когда я с стажером в тайную стражу пришел. Искали развалины городов или еще что-то. Однако ничего не нашли. Только вот это». Джока кивнул на металл. «Древние дороги». «Это дороги?» – удивился я. «Они самые...»